Офицер изменился в лице и перекрестился. Дебальмен не вытерпел мучительного волнения. Он потерял голову. — Петр Алексеевич, ради бога, что случилось? — вскрикнул он не своим голосом, выступив к Палину из шеренги. Ротный командир и солдаты застыли. Палин с недоумением посмотрел на молодого человека, узнал его, усмехнулся и сказал несколько слов ротному командиру, показав на Дебальмена глазами. — Ребята, — произнес он затем звучным, спокойным голосом, — его величество император Павел скончался нынче ночью от апоплексического удара. Вас поведут присягать его сыну, императору Александру Первому. Учения сегодня не будет. Вам выдадут почарки водки. И кивнув ротному командиру Палин тронул рукой кучера. Форейтер заревел страшным голосом. Коляска по мокрому снегу понеслась дальше по направлению к зимнему дворцу. Оцепеневший Дебальмен мог еще разглядеть, как граф Палин отъехав, несмотря на холодную дурную погоду, снял с себя шляпу и вытер платком лоб. Солдаты молчали. Так чего бы умереть? «Кажись, вчера не был хвор», — сказал, наконец, один. «Что ж так зря присягать? Это к всякому присягнешь». «Эх, нам что! Кто не поп, тот и батька. Водка будет, и на том спасибо». «Нам известно, дело все одно. А вот их благородием офицерье старый царь не больно жаловал?» Через два часа, провожаемый недобрыми взглядами солдат, Дебальмен ехал из казармы на извозчике в баню, оттуда на свою старую квартиру, пить шампанское. К вечеру в Петербурге не осталось ни одной бутылки шампанского. А на следующий день он, как все, отправился в Михайловский замок проститься с прахом Павла Первого. В эти два дня люди в офицерских мундирах Входили во дворцы беспрепятственно и делали там, что хотели. На царскую семью никто не обращал внимания. В течение нескольких дней офицеры были хозяевами России. Еще накануне перед заговорщиками стоял призрак дыбы и палача. Но 12 марта общее мнение было такое, что убийцам обеспечена не только безопасность, но и почет, и деньги, и власть». Каждый уверял, будто участвовал в заговоре или, по крайней мере, знал о нем с первой минуты. Отрекаться стали лишь через несколько дней. О будущем делались разные предположения. Говорили, что Палин намерен ввести в России конституционный образ правления и что Платон Зубов посылал в библиотеку кадетского корпуса за английской конституцией «Де Лольма». Говорили также, что полковник измайловского полка Николай Бибиков предлагает перерезать всю царскую семью. Через рождественские ворота Дебальмен вошел в Михайловский замок и поднялся в беллетаж по той самой винтовой лестнице, по которой шли убийцы. Задушенный император лежал на постели в спальне, одетый в гвардейский мундир. Лицо его в черно-синих полосах Было тщательно, но плохо загримировано и раскрашено художниками. На голову и левый глаз надвинули огромную шляпу. Шею закрыли широким галстуком. У тела толпились цари-убийцы. Они были все еще пьяны. После убийства начался разгром дворцовых погребов. Здесь рассказывали разные подробности и слухи, часто сильно преувеличенные. Говорили, что душой всего дела был Пален, который, впрочем, обеспечил себя на случай неудачи покушения, когда бы явился с отрядом солдат и арестовал Александра и заговорщиков. Убийцами Павла были Николай Зубов, князь Ешвиль, Татаринов и Скорятин, а распорядителем — генерал Бенниксон. Говорили также, будто деньги на предприятие дал английский посол уитвард который действовал через свою любовницу Жеребцову, сестру Платона Зубова. По рассказам других, вездесущий Буанапарте за несколько дней до убийства узнал об английском заговоре против царя, и люди первого консула неслись, будто бы из Парижа в Петербург предупредить и уберечь Павла. Не сомневались в том, что теперь с Англией будет заключен мир...